Сеньку в оковах в палату привели стрельцы. Один шепнул ему «Поклонись, дурак, патриарху». Сенька, громыхая кандалами, поклонился Никону земно, когда разогнулся, взглянул и подумал, будто сам царь. Таких попов Сенька не видал, видал иных, что приходили к матушке тайна, тайно, и ругатели. Если спрашивали о чем, то матушка велела им говорить правду, не таясь. — Этому надо тоже все сказать, — решил Сенька. — Вишь, сам патриарх. Патриарх, взмахнув рукой, откинул на клобук крылья Херувима и самый клобук сдвинул далеко на затылок, колючих, глядя карими глазами в лицо колодника. Проговорил жестко. — Сказывай, чернец, как на духу, без утайки. Каким воровством грешен? Сенька глядел смело. хотя и был пуган огнем, приведен к пытке и изнурен тюрьмой. За собой великий господин, не ведаю воровства. Мой грех лишь в том, что, как послушник, исполнял волю отца Таисия. Тимошки, не Таисия, монах, кинувший чернецкие одежды, не отец, а растрига и бродяга. Тимошка, великий патриарх, был мне едино, что отец. Он меня обучил грамоте... От него я познал много, чел книги и радость себе в том великую нашел. Я ему не мог ни в чем отказать. Образ чудотворной чудотворный, сын с ним подымал ли? Дробницы золотые, цату богородичну, не срывал ли с ним? То дело одного тимошки. Но ежели бы позвал, то власть надо мной имел он великую. Пошел бы с ним. Ты о сём ведал? «Не таю, великий господинь, все ведал. Властям монастырским не довел, по что?» «Нет, не довел. А потому святотатство твое таково же, как и самого еретика Тимошки. Это первое воровство, за него пытка и смерть. Второе твое воровство...» Никон понизил голос, от того он стал у него зловещим. Прежнего строителя старца Нифонта Могиловы с Тимошкой разрыли. И по что разрыли? Истинно великий патриарх, он и было так. Взбудил меня Тимошка в ночь. Со сна я худо помнил, куда иду. Привел он и указал вход под собор. Я не пытал его, по что идем. Сам Тимошка мне по пути сказал. Клобук, где на нем с деньгами, в том клобуке и зарыт старец. Старец без бессеребряник был. «Постник великий! Что ж вы обрели в том гробу?» «Во гробу, том, великий патриарх, нашли мы многое множество червя. Лика главы Нефонтовой от червя мы узреть не могли. От смрада и червя Тимошка задрожал весь, указал мне плиту заронить кое я поднял. Сам он малосилой, и ему бы той плиты не сдвинуть». Ставшее грозным лицо патриарха в густой бороде шевельнулось улыбкой. Глаза засветились добрее. Он подумал. «Нифон-то ставили в поучениям, бессеребреник, постник!» Подумав, переспросил Сеньку. «Не лжешь ты, будто черви одолели гроб того праведника!» Ни единым словом не лгу, великий господин святейший. «Тьма тем черви и дух смердящий!» Никон громко вздохнул. Сказал тем, кто был в палате. «Идите на молитву!» Обернулся к своему келейнику. «Ты, Иване, тоже. Дай посох. Иди». Иван Шушерин, патриарший, передал посох. Никон принял и глазами проводил всех уходящих. Когда за последним дверь палаты закрылась, сказал «Детина, встань ближе ко мне». Сенька торопливо шагнул к креслу патриарха, споткнулся к кандалы. Они волоклись со звоном. Тогда он нагнулся, руки были скованы спереди. Разжал кольца кандалов и, свободный от железа, подошел. Никон удивленно спросил. — Ты всегда так гнешь железо? — Кое не гнется — ломаю. — По что не ушел из тюрьмы? — Я старцев не боюсь, то разве надо было? — Смерти боишься? — Уже ли то страшно, великий патриарх? — Умреть и лады, много страшно. По мысли, секут голову, кинут в яму. В остатке черви съедят. Как Нифон-то, коего колоду зрел ты. А что, великий господин и черви, может, псы? А я, ежели главы нет, и ведать того не буду. Пытки боишься? Пугали меня старцы огнем и дыбой, но не боюсь. Худо пугали. Палачно жгет клещи, вретищи с себя сорвут из забок калеными щипцами. Кровь. Смрад! Боль непереносимая! Того не ведаю, а вот когда я недоростком был, в ту пору не единожды зубами мерзлые гвозди тянул, так от того дело за ухами скомнуло, потом ничто. Ничто! И, как подрос, забредал в конюшню с кауром баловать. Конь был четрилеток, так я, надо ли сказывать? Никон, опустив голову, думал. и вспомнилось ему его детство, как сам он бился на кулачки лучше всех, а подрос, то укращал диких лошадей, вязал их, валил сток. Чего умолк? Да надо ли такое сказывать? Все говори. Так я великий господин, святейший патриарх Каурова за хвост, а он легаться, как легнет, я ногу его уловлю и не может легнуть. Тяну за хвост одной рукой, другой ногу зажму. Он ногу из руки дерёт и до крови подковой надирал. Мало-таки больно было. Да еще крыс, святейший патриарх, гораздо боюсь. Не могу умом по тебе прикинуть. Сказывал, ты книги чтешь. И то ты сказывал разумно. Про учителя злодея Тимошку говорил с разумом. А ныне яко Юра, ты дурак говоришь. Винюсь, великий патриарх, худо обсказал, но молыл правду. Как имя тебе, раб? семён буду. Знай, семён от меня ты тоже ведаешь правду. По воровству твоему, хоть ты и был лишь помощником злодею, уготована пытка, в полный возраст придешь за святотатство казнь смертная. Чую, великий патриарх, но если я тебя возьму за себя, спасу от смерти и пытки... Так будешь ли честно служить мне? Ты волен в моей жизни, великий патриарх. И если захочешь, чтоб служил тебе, буду служить, не щадя живота. Куда? Хошь, пошли меня, без слова пойду. Добро. Сказанному тобой верю. В день себя в кайдалы. Жди. Сенька отошёл к дверям и старательно заклепал себя в кольца желез. Никон громко позвал: «Эй, войдите в палату!» Когда вошли стрельцы с монахами, прибавил. «Раскуйте колодника, беру его с собой. Если вы дали какую-либо грамоту воеводе, то отпишите. Святейший имает дело государева на себя. Воротимошку будет сыскивать своими людьми, и судить его будет великий государь сам с бояры». Никон зашел в собор к службе. потом, не садясь за трапезу, уехал. Монастырские власти думали долго. «Кто довел патриарху о всех делах тайных монастыря?» Потом окончательно решили. анкудим монах». И хотя он ранее пожара ушел из Иверского, но у него есть доглядчики и доводчики в селе Богородском, а ведомо, что в село он к пожару заходил и ночевал, они на том же собрании отписали воеводе. Дивная содеялась боярин князь Юрий. Сам святейший патриарх будет и мать у теклеца своими людьми, патриаршего разряда, и судить того вора Тимошку будет сам же, и тебе бы, воевода, в то дело не вступаться. Когда пришла первая отписка от монахов к воеводе, то князь Юрий Буйносов-Ростовский вскочил и матерно выругался. Он только что затеял дать пир своим друзьям, а тут дело государева. Приучают в монастыре чернцы, хмельные всяких воров и бродяг. Но когда их покрадут, или, худше того, подойдет им гузну, узлом пишут «Берись, воевода, прав дело государева». Пока он спрашивал дьяков, да стрельцов подбирал, да подводы готовил, и сыскных людей налаживал, получилась отписка вторая. «И тебе бы, воевода, в то дело не вступаться?» Тогда князь спешно приказал закинуть все сборы по делу государеву. Позвал ездового. «Ей, холоп, садись на конь да скачи борза, извести моих друзей, воевода князь Юрий просит пожаловать на пир». Про себя прибавил. «А и благо тебе, Никон, не люблю я тебя, да спасибо, что от лишней работы избавил». С Ивана Третьего вплоть до Петра, всяк входящий из Кремля, ведя Спасскими воротами Красной площади, переходил через овраг по мосту. Тот Спасский мост под яческим записям был длиною 20 сажен, саженью и поперек 5 саженей. Под этим мостом в шестнадцатом веке, во время пожара Москвы от хана Перекопского Менглигерея, убежав из железной клетки, сгорел лев, любимец Ивана Грозного. Его православный царь часто кормил трупами казненных. Великий страшен был тот пожар деревянной Москвы, на колокольнях плавились колокола, жидкая мея тяг и вода текла по кровлям церквей. Мост сгорел, но его перестроили, а после смутного времени на Спасском мосту по ту и другую сторону объявились лавки книжников. Торговля шла бойко лубочными картинами, печатанными на досках. Картины изображали страшный суд, хождение Богородицы по мукам, Лики чудотворных икон, но столь безобразные, что патриарх Никон поднял на бумажные иконы гонения. Продавалось тут и рукописание, сочиненное заштатными попами, диаконами или же просто грамотеями. Покупалось оно явно, продавалось книжниками из-под полы тайно, а потому из за гроши. Тут же покупались сказки Бова Королевич, с фряжского «Переложенные» и другие. На мосту всегда шумело толкалась толпа от раннего утра и до отдачи дневных часов. По мосту в не ездили, разве что редко проедет царь верхом или важный боярин. Толпу разгоняли стрельцы, лавки тогда запирали. А дальше моста, если убрать толпу, за площадью красной ряды полукругом, и видно в каждой лавке, кто чем торгует. На виду покупатель, развешаны сукна, сбруи образа и утварь церковная, парча, позументы с бусами, конители, кружево золотное для обшивки сарафанов и кафтанов боярских. За первым рядом — лицевым, второй и третий. Там торгуют рыбой, мясом и курями, и еще дальше вглубь — колокольный, каретный и лапотный ряды. Сегодня, как всегда, в стороне, прячась за углами лавок, Стоят подкрашенные бабы, пёстро одетые и чаще хмельные. У каждой такой во рту закушено по кольцу. У одной с бирюзой, у иных со смазнем голубым или алым. К таким торговкам подходят только мужчины. Женщины, проходя, косятся, на них плюют в их сторону, а какая не удержится, то и ругнёт. Бестыжие лиходельницы! Связываться с такими бабами боятся. Траться умеют хорошо, а пуще того матерным лаем устыдят. Мужчины, подходя, говорят тихим обычаям. Молодка, продаешь кольцо? Кольцо изо рта исчезает, оно либо на пальце блестит или зажато в ладони. Продаюсь. Сколь дорого? Тебе как? С медом хмельным? айна сухо С медом-то за сласть полтина. Буде 4 деньги. Тогда без сласти. Тиша иди. Я догоню. В толпе продираются скоморохи, Медведя волокут на цепи с кольцом за губу, Кто из потешников с козьей, Иной с бараней харий К скоморохам пристают из толпы, смеются. «Плясать ноги есть, сыграть не! Всю вашу музыку, патриарх Никон, За Москвой рекой на болоте пожег!» «Пущай, — жгет, — на губах с бубним, На гребне чесальном посвящем Кто-то, злобясь на патриарха, кричит, чтоб многим дошло в уши. Икон, братья, не то с кабацкую музыку сжег. Он из святые иконы в церкви поколол да огню предал. Иконоборец! Иконам указал глаза прободать. Да по Москве носите, калеченые. Истинно, зрели сие, плакали люди, глядючи. Ужас ищется ему от Бога. От людей не пройдет то же. «Берегись, народ! Уши есть! Фроловска пытошна за мостом!» «Эй, гляньте, Берюч!» «Чуйте его! Не шумите гораздо!» Четверо стрельцов приказа Кузьмина в голубых кафтанах батагами разгоняли толпу, очищая дорогу Берючу. Бородатый Берюч в шапке шлыком, загнутым за спину, Мухтояровым в зеленом кафтане бьет палкой в летавру привешенную на груди. Уняв барабанным боем шум толпы кричит зычно Народ московский кто из вас будет куплять у торгованов скаредных бумажные листы с иконами немецкими кальвинскими еретическими или же не право печатать мерзко и развращенно таковые листы тому быть от великого государя святейшего патриарха Никона в жесткой казни и продаже Стрельцы с беручом проходят летаврый голос звучат в отдалении «Вишь, ребята, Никону стали нынче бумажные иконы за помеху. Так будут худше печата деля смеху. Сказываю вам, уши есть, фроловско-пытошно наблиз Во Фроловой нынче негде пытать. Около пытошной отводной башни стены осыпалась с 20 сажен. У набатного колокола во Фроловой у палатки свод расселся. «Запоешь не хуже». У Заплечного в Константиновской. в Константиновской тоже. В воротях вверху расселась в трех местах. Да вы каменщики, что ли? Мы с Ермилкой нарядчиках были, меру тащили. Под ячьи стены списывал. Вон вы какие, ребята. А я в стенных печурах щелок варил. Идем, Колей, в кабак. Угощу. Ермилка, идешь, царь зовет? Оно далеко да грязно. Они что, проберемся?» С серого неба сеет не то дождь, не то изморозь, но крепок хмельной полуголодный народ. Бродят люди с утра по грязи, по слякоти, едят сладков блины, оладьи, студень глотают, утирают мокрые рты и лица шапками. Ворот у многих распахнут, болтаются наружу медные кресты на гайтанах и наишутят это крестах наружу. Крест мой овец спасет. Пыточные башни многим знакомы, а разговор о них не умолкает. Никон государит немилостиво, при нем еще крепче пытают, а царь на войне с Польшей. Куда ни ставь башню, хоша на гору Синайскую, пытка однако. Никон нам раю готовил, патриашу палату подновил, кельги пристроил. Подвалы под палаты изрыл, там жилы тянут. Хому так железных народ гнут. Вместе с флагой воздух окушам толпы липнет колокольный звон. Шапки с голов сползают, люди крестятся. Отдачи дневных часов еще не было, но уже прошла в Кремль новая смена стрелецкого караула, а на Красной площади у Спасского моста толпа гуще, озорнее и шумливее. Народ московский вслед за патриархами и говорит: "На Спасском крестце До поздна часа безместные попы торгуют молебнами. Близ церкви Покрова, Василий Блаженный, чернеет сумрачной крышей патриарша изба, канцелярия безместных попов. В ней всем попам, служащим по найму, кроме попов подсудных, призванных в Москву за грабежи и буйство дается разрешение служить, знамя. Всякому в ком есть надобность в попе, на дому. За знамя идет с попов плата в 10 денег, а сынова, просто смотря по достатку, и не меньше трех алтын. Но приезжие попы и губны озорны, всегда полупьяны от бродячей жизни в большом городе. Они все никому не послушны, иначе своевольны, в патриаршу избу не идут, знамен не берут, а увидав того, кто нанимает папа поднимают меж собой шум и драку. «Эй, хрещеный!» Памятцу твою беру и шествую в дом твой. Борзать зачту синодики, синодики. Плата на дому по сговору. С хлебенным и питьем. Мохнатый от заплат на рясе, Схожий на медведя, лезет поп. Кто не посторонился его, тот либо в грязь упал Или получил ссадину на лбу. Длинные седыми клочьями волосы папа, прижатый железной цепью наперстного медного креста тяжелого, будто на веригах. Таким патриарх воспрещает держать крест в руке или носить на груди. Крест должен быть носим на тарели, то и на блюде. Только на Спасском крестце и патриарха не слушают. Поп, сокрушая толпу, басит за могильным с перепоя голосом. «Чуйте меня, православные!» «Худое, гугнивое пенье не избирайте! То разве попы? Они же комары с болота! Меня, папа Калину, наймуйте! Я когда пою в храме, то свечи меркнут!» А злясь попы отвечают Калине. «Разве ты поп? То крещеный убой с большой дороги явлен в разбойном приказе!» «Спаситесь его! Он везен в Москву с приставы!» а там, по краю того же Спасского оврага, под большим хмелем, трое велегласно поют о кабацком житии. «Пьяницы на кабаке живут, и по печенье имут о приезжих людях, каба их облупите и на кабаке пропите, и того ради приимут раны и болезни, и скорби много. Всего ради приношения из Христа ради приимут, от рук их денежку и две денежки, и, взявши пития попотчуя его, и егда хмель приезжего человека переможет и разольется. И ведром пива голянских найдет и приимет оружие пьянства и ревностью драки, и наложит шлем дурости, и приимет щит ноготы, поострит кулаки на драку, вооружит лица на бой, Пойдут стрелы из поленец, яко отпружно лука, и каменьем бывает бьем. Пьяница вознегодует, и на них целовальник и рыжные напраслены с батаги проводит. Яковихор развеет пьяных и очистя их до нога, да на них же утре вести правят, и отпустит их с великою скорбью и ранами. Те же, что трезвее и степеннее, попы. между которыми есть и московские, безместные, собрались особой кучкой у крыльца патриаршей избы. У них наперстные кресты попрятаны за пазуху, только цепочки шейные видны. На попах камеловки, старые или скуфхи. У каждого в руках знамя. Маленький попик, не обращая внимания на безобразие, шум и бой пьяных попов, говорит, «Голянте, отцы, то безотменно, отделя лихих дел, Ходит дьяк и наймует подсудных попов. Нужная бати нам-то. Да может он ставленников ищет. Хочет попам дать работу. То поживиться на поповский доход хочет. И дьяк он, батька, что в котыге да с батагом будто дьяк. А глянь, под котыгой на кушаке что? А что? Чернильница, песочница да каптурки с рукописанием. То подьячий. Может, он судного приказу судейский рыга Кто-то в толпе степенных попов бубнит. Не суди, не судим будеши. Якода вас судят, тя нечестивые судилища, а да уподобишься куче навозной. Квильных среди нас нет, а вот отец и спил таки. Плюнем. Не едино ли нам, як ли, ерыга ли В толпе пьяных попов у моста ходит степенно курчавый подьячий. в синей котыге, с дьяческим посохом и в дьячей шапке с опушкой из буры лисицы. а тулье шапки конетель золотная с малым жемчугом. Ну, отцы духовные, здравствую. Здравствуем тебе, блазнитель наш. Уговор помните? Какой уговор? В пьяной голове все молитвы истлели. Сыскали, нет ли, деля меня попов подсудных? Сыщутся. Только до тюрьмы нам мало охота — Иными-то да маловато, а вось Бог пронесет. Я по своей службе оприч других дьяков и не судного приказу. — Ты это насчет грамоток? — Чли, дьяче, твои грамотки о государевых пирах. Ладно, и дяд патриарх с боярами, суетно. — Эй, поп, калина, сюды! — Чего? А, под ячий — А, подьячи! Бурый поп с медным крестом лезет к подьячеву. — Угощаешь? — Подсудной. — Такое имеется за калины, по разбойному делу зван. — и ныне с тобой есть? — Есть. Вон те семеро. Все по суду везены к Москве. Идем в кабак. — Дьячи, нас по что не зовешь? — Кого надо сыскал, вы лишние. — Скупой без Лихое дело знать замыслил. — Рязы-то подогните, кресты попрячьте, а то с кабака вон погонят. Девятеро с подъячьим попы сидят в царевом кабаке в кружечной избе. Подъячьи угощают. Разговор тихий, похожий на сговор по тонку. Ты, калина, их поведешь, знаете Патриарх нынче патриаршу палату перестроил. Горница с крыльца первая — холодные сени, вторая — теплые сени. В патриаршей палате на рундуках со ступенями лавки. По бархат зелен. Четыре окна — «На подоконках бархат золотной. Хватит вам на кунтуши!» Оно было одно. Да стрельцы там, патриарши с секирами. Стрельцы, да едино в разброде. Дети боярские угданы государю, псиунчик говорить. Патриарши боярин и тот в отлучке. Патриарши хоромок двое. Любимый патриарш дьякон Иван, да килейник А кой тот килейник не доглядел я. и доглядывать его нечего, лишь бы на стрельцов не пасть. Я иду с вами, а по что мне под беду голову клонить? Сказываю правду, сказки моей верьте. Стрелецкие дозоры от палат уведены, стрельцы все у ворот в Кремль. Слух шел, что болезнь объявилась худая. Так от лишних прохожих в Кремль ворота пасут. Попов караулы не держит, коли скажете. Идем к патриарху честовать былое новоселье. В твоих грамотах чли, дьяче, о патриаршем новоселье. Сытно едят попы кое царю близки. Эй, молодший, дай-кась еще кувшинчик в подспоре к вечере праведной. И еще пьем, братья, за здравие дьяка государева. Тише с глазом своим. И мечка твою скажи, дьяче, чтоб, ну, хоже бы за обедней помянуть. И мерцы. Олика вздернут на дыбу, то язык, чтоб молыл правду. Струсили, попики. Вам чего терять? Спали под Спасским мостом, будем спать в тюрьме на палатях. Голодно да тепляя. На патриарха идти готовы. Никон, пес цепной. Попов малограмотных указует гнать в зашей. Венечные деньги давать де епископам без утайки. Утаил грош провешь, батаги по голенищам. Вдовых попов от службы в монастырь гонит. Служить нельзя. И монаху из попов до семи годов служить не указует. Сами дошли, что идти к патриарху надо. Чего боитесь? Бояре будут вам подтачки, и многие злобятся на Никона. Еще то, что заберете из его рухляди, тащите в стенные печуры. Те печуры, кое заделаны кирпичом, индищолок варили, в них кузнецы ковали. Нынче они закинуты, а двери есть, те, что с севера. Вот ту ладно, не в ворота, в печурах разберемся и на что припрячем. Когда идти, рячи, долго не тяни. Знак дам, выйду к Спасскому, колпак сниму да помолюсь на ворота, а вы, гадя, мало за мной поодиночке, сборной Ивановой. Добро. Вы в палате хозяйничаете, я же патриаршей кельи пошарпаю. — Щучий нос. ти чует. Там поди деньги. — Деньги? — Патриаршая казна в патриаршей палате за рундуком, у алтаря в кованой скрине. — Истинный ты, дьячий грабежник. — Веди со святыми биться. — Я так не иду. Пущай, скажет имя. — Да, имя оно, ты скажи. — Имя. Анкудим. Был купцом. Утаил государев акциз. Бит кнутом на Ивановой. «Имение в продаже на государя!» шипся в Чернцы, Выверский-Святозерский!» «Сошел с Чернцов, а ныне в Дьяках сижу!» «Приказ именуй!» «Приказ!» «В посольском приказе!» «Добро! Не страшно нам, кули такая парсуна идет с распопами!» «Только уговор! Кроме нас, никому же слово об этом!» «Первый раз, что ли, по грабежу идем? Пьяницы мы, да язык на месте!» Мы никому не послушны, на пытки бывали, молчали. Ну, братья решеточные сторожа шевелятся. Ворота скрипят. Благослови, дьячи, расходимся и богоявления твоего ждем. подячий пошел в сторону, подумав, вернулся. — Калина, поп, чего? — Вот тебе денег на топоришки. — То ладно, без топора не шарпать, еди что курей ловить. что под рясой прятать не учи прощай